Глава шестая. Крик все разносился над лесом, и был в нем страх и отчаяние. Переглянувшись с парнями, мы кинулись в лес, лук наготове боевая стрела в руках, а парни начали выискивать палки покрепче. Спустя пару минут мы вышли на крики, и перед нами предстала картина. Забравшись на дерево, повыше два знакомых парня, а именно дружки Лавая, отбивались от непонятных существ, которые их окружили. Это были не люди и не звери, а что-то непонятное. Я таких существ в жизни не встречал, только если на экране кинотеатра, словно карикатура на человека. Твари были примерно мне по грудь, одетые непонятно во что, в какие-то грязные и вонючие шкуры и лохмоти. Вооружены разнообразно копья с костяными наконечниками и дубины. Одиннадцать особей, одиннадцать тварей. При взгляде на них создавалось ощущение какого-то отторжения, словно от них тянуло гнилью. Да, точно, именно так. Словно они были пропитаны этой самой гнилью и вызвали своим видом оберзения. Звуки, которые от них неслись, не похожи на полноценную речь. Какой-то рыканье, рычание и отдельные выкрики, напоминающие все же чем-то слова. И часто среди них повторялось то ли гоб, то ли гоб. Самые настоящие гопники на районе, или скорее гоблины. Вон и мальчишка обижают из разряда. Еще, а если найду? Хиха, да ха-ха, только не смешно. И видно было, что эта толпа просто развлекается и упивается с сопротивлением беспомощных жертв. И что делать? Идти на помощь, словно рыцарь? Так я вроде не ушибленный и не больной на голову. Парни же просто молча наблюдали. Уйти и бросить ребята отвернуться можно, но как потом к себе после этого относиться? И как жить с этим, и, видя, как эти твари на загнанных парней посматривают гастрономическим интересом, все становится понятно. Сожрут, и как бы живыми жрать не начали, или еще чего. Самое лучшее было бы пустить мальчишек стрела, избавить от мучений, и уйти, не подставляясь самому, и не подставляя своих друзей. Немного подумав, я все-таки принял решение. Лучше не значит правильно. Эх, придется идти в рыцари. надеюсь, не посмертно и не навсегда. Где-то мои сияющие доспехи. Никогда не был ни стратегом, ни тактиком и отвечал только за себя в большинстве случаев. Да и вообще, я тут планы строю, а что, сами-то парни думают? Ну что, парни, делать будем? Надо помочь, спустя пару мгновений ответил долет Лан в своей манере просто кивнул. «Это духи, но как с духами биться? Ну, от гостевит я ничего другого и не ждал. Может, огнем, но я о таких духах и не слыхал даже», задумчиво протянул Дален. «Огнем они тебя сами на этом огне и поджарят, ведь так вкуснее будет. Значит, будем выручать парней». Бросив взгляд на твари, я задумался и начал рассуждать. «Значит, диспозиция такова. Их больше, и они вооружены». Лук только у меня, да и стрел мало. Их одиннадцать, нас четверо. Парней на дереве в расчет не берем. Прямая атака в лоб смерть. Думай, Ярик, думай. Чтобы дядюшка Кощей посоветовал, надо тоже учесть. Перевернуть ситуацию, а как? М -м -м. Возможно, есть шанс. В голове родилось два варианта, оба вполне рабочие. И один почти безопасный. Посмотрел вновь на тварей. Гоблины, настоящие гоблины. «Это не духи, ребята». «А кто тогда?» «Я о таких зверях даже и не слышал». В голосе гостевита звучало сомнение. «Не знаю. Может, лесной народец?» Пожал я плечами. «Какой еще лесной народец?» Задав вопрос, Долену вновь уставился на гоплину. «Какой?» «А вот такой. Не придумал я еще. Но не споришь же мне с вами о том, духи они или нет. Потом расскажу, а ребят надо действительно выручать». Так что давайте поступим так. Помните, когда сюда бежали, полянку небольшую видели? Вот вы сейчас все бежите туда и прячетесь возле деревьев. Мы тебя не бросим, перебил меня гостевит. А вы меня и не бросаете. Засада, простая засада. Я поднял лук, показывая его парням. Они увидят только меня одного, и тогда не всей толпой за мной погонятся. И вот на той поляне мы их и встретим. Я даже пометки на земле начал делать для парней. Они видеть будут только меня и бежать на меня. Вы же ударите сзади неожиданно. Мы их разделим. Сначала одних побьем, потом вернемся и остальных. Вы меня не бросаете. Я постарался нажать голосом и донести до них эту мысль. А то на лице Долена все же гуляло сомнение. К тому же у нас банально нет оружия, только мой лук. Но у меня всего три боевых стрелы и три срезня. А так нам это вполне по силам. Парни задумались, а я не спешил прерывать их размышления. «Хорошо», — первым мотая Лана кивнул, — «мы будем тебя там ждать». И «Если тебя долго не будет, вернемся», — добавил Долин. «Идите уже», — я махнул рукой. Дождавшись, пока парни отойдут, я начал намечать себе цели. «Три боевые стрелы, три цели. Срез не оставим, неизвестно, сколько за мной побежит». Первым вжака долго не мог понять, кто это из тварей, но все-таки, присмотревшись, смог определить. Копье у него получше, да и шкура, в которую он одет, тоже. И сам в размере побольше, чем остальные, а главное то, что он порыкивает на всех. Но никто ему не оказывал сопротивления. Вот его надо ранить, но не убить. Пусть свою орду удерживает, а то ломанутся еще все за мной. Бегай потом от них по ночному лесу. А вот двоих других желательно бить на повал. Несмотря на всю опасность ситуации, очень уж хотелось пустить кровь этим тварям. Пустил силу ветра в себя, стрела на тетиву, прицел, выстрел. Есть попадание. В самое пузо засадил твари. Прицел и выстрел в другого, прямо в глаз, и гоблин валится на землю. Гоблины заметили, откуда их атакует, и подоры рычания бросились в мою сторону. Времени мало спешу и сильно не целись, отправляю стрелу в грудь еще одному. Он падает под ноги своим сородичам. Развернувшись, сдаю стрекача по намеченному пути. Сзади раздается мощный рык, отбежав подальше, оглядываясь, за мной несутся четыре твари, размахивая оружием и порыкивая от удовольствия. Загнать добычу, надеются. но удачи, осклабился я. Четыре это хорошо, четыре это немного. Ветер приятно холодил кожу, обдувая мое разгоряченное тело, а я ловил кайф, был в предвкушении, двигаясь по вечернему лесу, перепрыгивая корни деревьев и кусты. А за мной гнались твари, гоблины. Вырвавшись на простор поляны, я пробежал еще и, развернувшись, скинул лук, накладывая на него стрелу. Свист от меня разошелся над лесом, парни наготове, ждут в тенях деревьев, крепко сжимая свои импровизированные дубины. Гоблины вырвались вслед за мной и немного притормозили, выискивая свою жертву. Заметив меня, рванули. Самый первый вырвался вперед на пару шагов. Его? Нет, парням помочь. А я, если что, побегаю. Прицел и выстрел. Сука, смазал немного, но результат хорош. Рука твари повисла плетью. Не боевая, конечно, а срезень надо учитывать. Вновь припустив, я отбежал. А то уж слишком быстро они приближаются. Разворот, прицел и выстрел. В бедро. разрезая мышцы, и гоблин покатился своим по земле. А, Яромир, держись. А вот и кавалерия. Ребята кинулись в бой, замахиваясь своим нехитрым оружием. А твари все приближались с каждой секундой и не обращали внимания на то, что происходит позади них. Словно все их внимание занимал лишь я. Прицел, выстрел и стрела входит в голый пузо третьему гоблину. Вот и все, срезни кончились. Лук в сторону, а рука вытаскивает из сумки нож. Ры! На меня несется тварь, держа впереди копье, и хочет насадить на него, словно бабочку на иголку. Думаешь, это так просто? Сила воздуха во мне больше, еще больше, сильнее. Движение руками навстречу зеленомордому, и с моих рук срывается порыв ветра. Тварь под напором ветра немного замедляется, а потом и вовсе летит на землю, не выдерживая мощи потока ветра. Ры, сука! У меня вырывается рык вперемешку с матом. Прыжок вперед, коленями приземляюсь к нему на грудь. Чувствую, как подо мной трещат кости, принимая на себя мой невеликий вес. Удар ножом и старое и потертое лезвие, преодолевая сопротивление, входит подбородок гоблину. Мертв. Гостевиты Долен вполне справляются со своими врагами. Лан пытается отбиваться обломком палки. Твою же душу! Гоблин с торчащей стрелой в животе наседает на него. Копье мертвого уродца валяется рядом, рука оцепляет древко, сила ветра со мной, разбег и бросок. Копье прилетает в бок гоблина и прошивает, даже отсюда видно, как наконечник вылез из тела. Лан, не растерявшись, со злой ухмылкой на лице бьет гоблина в голову обломком палки. Хватает выпавшую дубину и спешит на помощь в долину, впрочем, как и гостевит, уже со взятым в бою копьем. Фух, справились. Приглядевшись к трупу противника, вижу, что морда у него отвратная, с вытянутыми висячими ушами. Зубы редкие и похожи на клыки, к тому же он лыс. Да, ни одного волоска на голове, и другие такие же. Действительно, злобная карикатура. Выдохнув еще раз, я поднялся, и меня немного повело в сторону, еле устоял. Все-таки применение дара, да еще так мощно, всего себя выжимал, а дар воздух у меня вроде послабее, или просто не так развит, как дар жизни, вот, видимо, и последствия, пустил силу жизни по телу мне полегчало и часть усталости словно смыла волной но полноценную силу ветра применить я сегодня не рискну если только немного а то точно на месте бесил паду да и силы жизни также источник то один парни вы как никто не ранен не -е -е", донеслось бодрой долена и гостевито и вялая лана которая просто сидел на земле прикрыв голову руками с первым боем с первой взятой кровью Надо как-то подбодрить друзей. «Во славу три глава, Я поднял кулак вверх, «Долина гостевид, повторили мой жест. Алан тяжело и грустно сказал. «Не первая, Яромир, кровь, не первая. Как много я о нем еще не знаю, а ведь действительно, о своем прошлом он не особо рассказывал, да и отмалчивался, и с отцом они к нам почти налегке прибыли, словно голодранцы. Может, поэтому он такой?» Мы живы, Лан, мы победили, не время грустить. Впереди ведь еще один бой, не зря мы в него ввязались. Я постарался подбодрить парня, а два раз стояли рядом, и не знали, куда себя деть. Ты прав, Яромир, и спасибо, что спас. Я уж думал, все. Лан грустно улыбнулся и поднялся. А как иначе, дружи, вы так же поступили бы? Найдя бурдюк, я напился, немного оплоснул лицо и передал парням а сам пошел вырезать стрелы, они и сегодня еще пригодятся. В итоге из трех стрел только две остались целыми, одна была сломана, так что в бою не поможет. Но я все-таки обтер от крови гоблинов и положил в сумку, ведь наконечник цел, да и оперение еще нормальное. Вооружившись трофеями, парни разобрали копья, я же предпочел забрать единственную дубину. Их было одиннадцать, одного я убил там, и еще четверых мы помножили на ноль. Итого их осталось шестеро, и двое из них ранены. Плюс у меня еще две стрелы, вполне хороший расклад. Главное, чтобы парни были еще живы, и все не было зря. Минут двадцать или тридцать мы провозились, по моим ощущениям. А ситуация не сильно-то изменилась, только парни повыше забрались, а гоблины все так же пытались их достать. Продолжая издевательство, хотя копьи не кидают, и то хорошо». Своего убитого они куда-то оттащили. А раненый вожак сидел, привалившись возле дерева, и что-то порыкивал, закрывая рану шкурой. Еще один раненый вместе с остальными под деревом, а вожак периодически бросает взгляд в сторону, куда мы умчались. Надо спешить, а то скоро эти их развлечения закончатся, и в парне действительно полетят копья. В общем, так, парни, гостевит и долен... Вы обходите их сзади и ждете, нападаете только после того, как я выпущу стрелы. Мы же с Ланом будем здесь их встречать. Вас они, скорее всего, не заметят, так что, думаю, легко справитесь. А потом уж приходите к нам на помощь, ну или мы к вам. Хорошо, только дай время обойти, а то не поспеем. Добро. И парни скрылись среди деревьев. Темнеет уже, видно плохо. Немного подумав, обращаясь к Лану. Лан, как только откину лук, нападем на одного, расправляемся с ним, а там дальше уже как придется, так полегче будет. На что получил лишь кивок. Прицел, выстрел, и стрела летит в ничего не подозревающую тварь. Наблюдая за ней, а руки накладывают следующую Прицел, выстрел. Вижу, как один из гоблинов рухнул со стрелой в шее, а другой заверещал и схватился за плечо. Отбросив лук в сторону и подхватив дубину, ломанулся в сторону вожака. Лан спешил вслед за мной. Вожак уже поднялся и был готов нас встречать. В меня полетело копье. Резкий уход в сторону и блок дубиной, А из-за моей спины появился Лан и насадил вожака на копье. Гоблин рыкнул что-то прямо мне в лицо, брыжа слюнями и распространяя свое смрадное дыхание которая чуть не заставила меня опорожнить желудок. Пересилив себя, я откинул его копье и ударил со всего маха по голове, проламывая ее. Кровь, мозги, осколки кости полетели в разные стороны. Все, он мертв. Лан выдернул свое копье. Разворот, и я готов встречать нового противника. Пока мы расправлялись с вождем, к нам рванули новые противники, но отдаленно гостевит ударили им в спину отвлекая внимание. Так что на нас с Ланом несся только один. «Он мой!» — успел я выкрикнуть раньше, чем Лан рванулся к нему навстречу. «Быстрый взгляд в мою сторону, и друг спешит на выручку парням, оставляя его мне. Правильно?» Гоблин же оглянулся, но, видя, что его собратьев нет рядом, притормозил и аккуратно пошел в мою сторону, удерживая копье двумя руками. Один на один в его глазах плескалась злость и ненависть. Мне казалось, что ее можно было потрогать руками. Он кривил морду и угрожающе порыкивал. Не страшно, я видел их хуже. «Ну что, малыш, хочешь любви и ласки? Их есть у меня, тебе понравится». Сжав дубину покрепче, делаю короткий выпад словно копьем и отскакиваю влево. А в то место, где я был, летит копье гоблина. Поворот, размах и удар дубиной по рукам гоблина. Я слышу треск ломаемых костей, а после его вопль боли. На себя оружие и с оттяжкой удар прямо в челюсть. кроша ее. Готов. а, -а, -а! В уши бьют вопли парней, и я вижу, как Дален Лан, насадив гоблина на копию, стаскивают его с тела. С человеческого тела. Твою мать, гостевит! Тело наполняю силой жизни и рвусь в их сторону оглядывая более полно место боя. Нет, не гостевит, он чуть в стороне. Сила жизни, пропитавшая мое тело, дает иное восприятие. Мое внимание направлено на лежащее тело, и чем я ближе, тем больше чувствую, как его кидает жизнь, уходит из него полновесной рекой, и жизнью уходит что-то еще важное и необходимое. Я это ощущаю на самой грани. Уйди, я отталкиваю Долину в сторону и смотрю на парня. На одного из тех, которые были на дереве, хвостик и лавая, как же его звали, тишила. Горло разорвано, и все, в крови, в боку торчит костяной нож. Тянусь пощупать пульс. Чувствую, что он мертв, но тешу себя надеждой. Пульса нет. Из моего горла вырывается хрип. Как? Как? Мне становится некомфортно, словно корежит всего, неприятное чувство опустошенности пробирается в меня, я не могу понять из-за чего. Оглядываю поляну, мертвые гоблины, мертвой тишила, сила смерти разлита на поляне, и от этого мне плохо. Сила жизни, что бурлит во мне, делает само нахождение здесь некомфортным, я отпускаю ее, и мне становится легче. Ребят стоят хмурые, а тем временем с дерева спрыгивает парень и с вуплем бросается к мертвому Тишила, начиная его трясти. «Как вышло-то так?» — ни к кому конкретно не обращаясь. «Я пока с этим бился», — Далин кивнул на труп гоблина, что лежал в стороне. «Этот подкрался, я и не заметил, а Тишила на него прыгнул, пока побил своего. Тварь Тишила рвет уже, спасатели хреновы». А над лесом уже вовсю сгущалась ночь, скоро вообще ни черта не видно будет, и оставаться ночевать на этой поляне у меня желания не было. Подняв копье, я осмотрел еще раз поляну, парочка гоблинов была еще живая и дышала, надо добить. А глядя все как следует, я заметил пару заплечных мешков, сделанных из плохо выделанной кожи, принадлежащих шайке гоблинов. Преодолев себя, я в них залез и нашел кожаные шнурки и веревку, Какие-то гнилые ткани и куски вяленого и пропеченного мяса. Можно было бы его опустить нам на ужин, вот только имели сомнения на его счет. Помня, с каким аппетитом они смотрели на парней, я предпочел его выкинуть, хотя желудок активно бунтовал. Не хотелось рисковать и стать гурманом. Человечно все-таки не мое. Посмотрев еще раз на поверженных гоблинов, я поймал себя на мысли, может, стоит одного захватить с собой». Пусть народ полюбуется, узнает, что в лесах завелось. А то еще не поверит нашим словам. Скажут, на звери наткнулись, а нам тут заливают. Пройдясь между гоблинами, выбрал более целого. Им оказался тот, с которым я бился. Руки были сломаны, да и челюсть раздроблена. Он лежал и тихонько подвывал, не делая попыток встать. Остальных же я добил, попутно обыскивая, ни черта у них не было. Только у Ужака было за поясом неплохой нож. Связав своей жертве руки, на горло накинул удавку. А чтобы не подвывал, еще и кляп пришлось соорудить. Что, готовы? Пошли отсюда. Я вернулся к парням, которые так и пребывали в тягостной тишине. Может, стоит тишило хоть закопать? Похоронить здесь мы его нормально не сможем. Мы его с собой возьмем. Чего? Парня с удивлением на меня посмотрели. Он достойно поступил, пусть даже и мертвый он пройдет испытание. И похороним моего его как доброго воина. Он этого достойно, а не гнить в лесу или чтобы его кости зверю растащило. Если надо, сам понесу. Парни смотрели на меня с удивлением, в том числе и крой. Второй парень и единственный, кого мы спасли. Что смотрите? Лан, на, держи. Смотри, чтобы не сбежал. Я передал ему удавку с гоблином. «Гостевит, вон копии лежат, что я собрал. Забери их, и вон там лук лежит. Не забудь!» Дождавшись кивков от парней, я отвернулся. «Ну что, Долин, хватайся, я за ноги, ты за руки!» Долин сначала дернулся что-то сказать, но огляделся и молча кивнул. Так и двинулись к месту, где и хотели остаться на ночевку. Придя к ясеню, начали располагаться. Тело тишило, все же положили подальше, парням было боязно. Готовиться к ночлегу начали почти в темноте, соорудили лежанку из лапника и кустов папоротника, которые обнаружили неподалеку. Всяко лучше, чем на голой земле. Собрали хворост для костра. После, уже когда полыхал костер, освещая небольшой пятачок земли, я настоял на дежурствах. Надо за гоблином следить, чтобы не сбежал, да и мало ли что. От этого леса я уже всего ожидать готов. Гоблина встретил, хотя для нашей полосы они совсем не распространены. Они вообще ни для какой полосы не были распространены. Это что-то новое и неведомое. Значит, появились совсем недавно, а это наталкивает на определенные мысли. Гоблина встретил, да уж. А в следующий раз кого, эльфа или вовсе бога? Пошевелив палкой в очередной раз угля, я прислушался, о чем говорят парни. Все стычку обсуждают. Крой, а как вы на дереве-то оказались? Неужто убежать не смогли? Парень немного помолчал, а после начал рассказывать. Его голос был тихий, и натреснут. Мы днем на них наткнулись. В лесу среди деревьев услышали голоса. И решили посмотреть. Посмотрели. Там эти были. Они нас заметили. Ну, мы и дали деру. Казалось, убежали, а нет. Они нас нагнали. Вроде и медленно бежали эти. И не могли нас догнать. Но каждый раз, когда мы убегали, они догоняли. Мы убегали, а они снова нас догоняли. Устали, и, казалось, не сможем уже дальше двигаться. Они шли за нами и шли, хотелось просто рухнуть. Вот и забрались на дерево. Думали, что не полезут, уйдут. И Крой замолчал. Мне казалось, что он даже ушел в себя, а потом продолжил. Так бы отсиделись, и они бы ушли. Да тут вы, тишило и полез. В глазах его была злость и обида. По-хорошему, было бы в морду зарядить крою, но мне было лень вставать от костра. Да и после сегодняшних событий ощущалась какая-то эмоциональная опустошенность. Парни молчали под треск костра. Ну да, ну да, отсиделись бы, конечно. В моем голосе сквозила неприкрытая ирония и издевка. Пока они и копии не начали метать. А да, они же их просто так с собой носили. Как же я не подумал. А еще я и Лана и Гостевиты и Долен виноваты, что вы на них наткнулись и не смогли убежать. А перед тобой мы виноваты, что Тишила не отсиделся, а спас Долена, а ты так и сидел на дереве, трясясь как лист на ветке. В то время, как Тишила убивали, в этом мы, конечно, тоже виноваты. Может, нам с парнями на колени встать да извиниться, а? Крой. Что замолк. Спустя пару мгновений раздался его голос. Я не так сказал. А я с парнями так услышал. А на самом деле парням просто не свезло. Понятно, что гоблины не так быстры, но упорны в преследовании. Разговоры как-то сошли на нет, остался только треск костра и шум ветра, гуляющего сквозь деревья. И Рамир вдруг нарушил тишину гостевит. «Чего тебе? А кто такой лесной народец? А то ты обмолвился и сказал, что это не духи. Да чтоб тебя гостевит в самом-то деле!» Эх, я горестно вздохнул, будет тебе сказка от дядюшки Кощея на сон грядущий.